Императорский комитет общественного спасения. Попытки реформировать Россию в европейском духе в нашей истории не редки. Редки удачи на этом направлении. По-своему очень старалась Екатерина Великая, привлекая себе в помощь даже Вольтера и Дидро. Не вышло. Очень старался и Павел. У него был свой ориентир рыцарская справедливость не помогло и это. К тому же, и русские дворяне к рыцарской справедливости оказались почему-то совершенно невосприимчивы. Они решили, что их личные привилегии намного важнее рыцарского духа. Вместе с тем, у Екатерины и Павла было одно несомненное достоинство: они хотя бы пытались изменить Россию, а решаются на это далеко не каждый приёмник. Чтобы стать в России реформатором, видеть проблему мало. Надо ещё осмелиться взяться за её решение. Риск провала велик, надежда на успех мала. Все главные российские проблемы уже закостенели от древности. К выводу о том, что Россия нуждается в коренной реформе, пришёл и Александр Палыч, внук Екатерины и сын Павла причём пришёл задолго до того, как вступил на престол. Только вот беда. Сама эта мысль привела его в полное замешательство. Всю свою жизнь он так и не мог решить: бежать от проблем либо наоборот, вступить с ними в бой. Александр I совместил в себе многие несовместимые качества, присущие двум его родственникам-антиподам: Екатерине II и Павлу I. По окончании его царствования, а оно продолжалось ровно четверть века с 1801 по 1825 год, историки споря между собой называли Александра Палыча то отвлечённым либералом, то политическим альтруистом, то религиозным консерватором. При этом все были правы. Личность императора оказалась, на удивление, многогранной. Расщепление личности при этом не происходило. Причин тому несколько. Одни из них следует искать в генетике императора, другие кроются в его воспитании и в эпохе, в которую он жил. Уже в юности Александр демонстрировал удивительное умение приспосабливаться к любой среде обитания. Утром он бывал у отца в Гатчине, старательно подражая во всём великому князю, а вечером, скинув прусский мундир и припудрив нос, появлялся в Эрмитаже, поражая екатерининский двор своими изысканными манерами и блистательной внешностью. В этом смысле он оказался достойным внуком своей бабушки. Вспомним слова Екатерины о том, что она легко уживётся как в Спарте, так и в Афинах. Так вот Гатчина была для Александра той же Спартой, а Эрмитаж Афинами. С другой стороны, в религиозном консерватизме Александра, особенно проявившемся на закате жизни, легко увидеть наследие уже не бабки, а отца, мистицизм Павла I. Просто сын пошёл здесь не извилистой и сложной тропой экуменизма, а традиционной, хорошо протоптанной православной дорогой. Наконец менялся сам мир, а вместе с ним менялся и Александр. Прологом царствования Александра I явился последний в истории царской России классический византийский дворцовый переворот, когда далеко не лучшая часть российского дворянства, защищая в основном свои эгоистические интересы, устранила неугодного ей монарха. И эпилогом стало восстание декабристов, принципиально иных по своим взглядам и морали дворян, самых просвещённых людей России. Рискуя своим благополучием и жизнью, они попытались повернуть страну от абсолютизма к республике или, как минимум, к конституционной монархии, целенаправленно уходя от Византии на запад. Это новое дворянство сформировалось в годы правления Александра I, а значит, и на него самого, первого российского дворянина, справедливо посмотреть под этим же углом. В отличие от своей бабки Екатерины, холоднокровной заговорщицы, Александра в заговор против отца втянули почти насильно. Наследника престола долго убеждали в порочности политики Павла I и напоминали ему о долге перед Россией. Причём психологическая обработка начала давать результаты далеко не сразу. Ещё 10 мая 1796 года в письме к Виктору Кочубею он писал: Мой план состоит в том, чтобы по отречению от этого неприглядного попечища я не могу ещё положительно назначить время сего отречения, поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая своё счастье в обществе друзей и в изучении природы. Но уже через год мысли Александра приобретают иной оборот. 27 сентября 1797 года в письме к одному из своих учителей Лагарпу, говоря о своих жизненных планах, он замечает: "В настоящее время я не предвижу ни малейшей возможности к приведению их в исполнение, а затем и несчастное положение моего отечества заставляет меня предать своим мыслям иное направление". Мне думается, что если когда-нибудь придёт и мой черёд царствовать, то вместо добровольного изгнания себя я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить её сделаться в будущем игрушкой в руках какого-нибудь безумца. Это заставило меня передумать о многом, и мне кажется, что это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законною властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей. Вот в чём заключается моя мысль. Об Александрии обычно говорят, что он знал и не хотел знать о заговоре в качестве исторического анекдота передают слова, сказанные одним из заговорщиков в трагическую ночь переворота новому императору о шаломлённом известием о смерти отца. Будешь рябячиться и дети царствовать. Это больше напоминает не приглашение, а приказ. Вступив на престол, Александр I на радость дворянскому Петербургу объявил, что верен заветом своей бабки Однако это вовсе не означало, что он будет следовать всем заветам Екатерины II или что новый император откажется от всего отцовского наследия. Напомню, что Александр был воспитан не только Эрмитажем, но и Гатчиной. Наблюдая за маневрами, когда что-то ему по-настоящему нравилось, он любил восклицать: "Вот это по-нашему, по-гатчински!" Он, как и отец, не без брезгливости относился ко многому, что творилось в последние годы правления Екатерины, как во внутренней, так и во внешней политике. Он также, как и отец, возмущался фаворитизмом и коррупцией при дворе, порядками, царившими в гвардии, и вовсе не собирался наследовать екатерининскую распущенность. Если говорить о делах иностранных, то он точно так же, как и отец, стыдился нечистоплотной сделки, в которой участвовала и Екатерининская Россия, приведшей к разделу Польши. Александр присутствовал при встрече Павла I с тадеушем Костюшко и прощаясь, так расчувствовался, что несколько раз бросался в объятия поляка, чтобы его расцеловать. Как и всегда бывает при восшествии на престол нового императора, подданные и иностранцы пытались уловить и предсказать глубинные потрясения, что ожидает Россию на основе самых первых решений и демонстративных жестов государя, видя в них некий ориентир или знак. Поначалу господствовала радостная эйфория. Один из немногих скептиков, а таких всегда можно отыскать посреди любой ликующей толпы, писал Как говорит Макиавелли, маленькие обиды всегда чувствительнее, чем большие. Запрещение носить круглые шляпы и pantalоны взбудило ненависть к Павлу, а разрешение наряжаться шутами, обмен рукопожатий, болтовня без удержу заставили полюбить Александра. С этой оценкой, пожалуй, можно согласиться. Новости распространялись быстро, но при этом, как это часто бывает, общественное мнение смешивало в одну кучу всё. Разрешение носить круглые шляпы и решение Александра вернуть дворянам их привилегии в глазах обывателя в первый момент выглядели одинаково важными. Все обратили внимание на то, что регулярные военные смотры, введённые Павлом, несмотря на смену власти, продолжились. К этому обстоятельству огорчились, но утешились тем, что на смену подчёркнутой строгости пришла подчёркнутая мягкость. Ненавистную прусскую форму не отменили, но несколько видов изменили. Мундир укоротили снизу, а воротник сверху увеличили. Это не сделало форму удобнее, но психологически жить стало легче. Некоторое время спустя, когда эйфория пошла на убыль, Начало выясняться, что не все довольны новыми порядками, а любовь к Александру далеко не так прочна, как это показалось поначалу. Саксонский посланник Карл Розенцвейг в это время докладывает. Русские находят в императоре недостатки, которые омрачают несколько его личность. Его считают недоверчивым и скупым. Замечание любопытное. Во-первых, как доказала вся русская, да и мировая история, доверчивые императоры на престоле, как правило, не задерживаются. Александр, у которого убили деда и отца, доверчивым мог быть разве что по глупости. Что же касается скупости, то этот момент лучше всего объясняют, пожалуй, фрагмент из воспоминаний поляка Адама Чертарыйского. Молодой император не нравился им, Он был слишком прост в общении, не любил пышности, слишком пренебрегал этикетом. Русские сожалели об блестящем дворе Екатерины и о тогдашней свободе злоупотреблений. Об этом открытом поле страстей и интриг, на котором приходилось так сильно бороться, но вместе с тем можно было достичь и таких огромнейших успехов. Они сожалели о временах фаворитов, когда можно было достичь колоссальных богатств и положений, каких, например, достигли Орлов и Потёмкин. Бездельники и куртизаны не знали, в какие передние толкнуться, и четные искали идолом, перед которым могли бы курить фимиам. Их низость оставалась без употребления. Таким образом, недоверчивость и скупость, отмеченные саксонским посланником, с большим основанием следует вписать в графу достоинств молодого государя, чем недостатки. Первым побуждением нового императора было сосредоточиться исключительно на внутренних делах, а во внешней политике строго следовать лишь национальным интересам. В октябре 1801 года Александр пишет: Я буду стараться следовать преимущественно национальной системе, то есть системе, основанной на пользе государства, а не на пристрастии к той или другой державе, как это часто случалось. Если я найду это выгодным для России, я буду хорош с Францией. Точно так же, как та же самая выгода России побуждает меня теперь поддерживать дружбу с Великобританией. В этом государе полностью поддерживал его личный друг Кочубей, которому было поручено вести иностранные дела. Он также, как и император, считал, что Россия в военном плане достаточно сильна. Ей никто реально не угрожает извне, а поэтому, заняв в Европе равноудалённую от всех позицию, самое время заняться запутанными внутренними делами. Обширные планы либеральных реформ, конечным итогом которых должна была стать конституция, новый император предпочёл разрабатывать тайно, в узком кругу своих молодых друзей и единомышленников. Сам этот негласный орган Александр не без юмора называл комитетом общественного спасения, намекая на французскую революцию и якобинцев. Чтобы полностью оценить императорский юмор, следует сказать, что в комитет входили знаток Великобритании Кочубей, романтический участник революционных событий во Франции Строганов, страстный сторонник скорейшего освобождения Польши Чертарыйский и наконец их общий знакомый Николай Новосильцев, считавшийся среди молодых либералов специалистом в области зарубежной политической экономики и законодательства. Руководил подпольщиками сам император, воспитанник известного в Европе революционера. Швейцарец Лагарп, учивший когда-то наследника русского престола, возглавил позже директорию так называемой Гельветической республики. Некоторые исследователи, не без иронии, говорят о конспиративной деятельности императора. Встречи со своими друзьями-либералами Александр проводил в собственном дворце, но тайно, объясняя всё это чуть ли не инфантилизмом юных членов комитета общественного спасения. Этим Александр действительно отличался от своей бабки Екатерины II. Она свои реформаторские идеи обсуждала широко и громко. Это верно, но Екатерина никогда не посягала на основу основ самодержавия, а её внук посягал. Напомню о юношеской мечте Александра дать России соответствующее конституционное устройство, предусматривающее в той или иной форме народное представительство, а после этого уйти на покой. К этой так и не осуществлённой мечте, на решительный шаг император так и не отважился. Александр возвращался неоднократно, как минимум 3жды. Сразу же после вступления на престол, когда работал с друзьями в комитете общественного спасения, в зрелости, когда так же конспиративно разрабатывал проект реформ вместе с Михаилом Спиранским, и уже в последние годы своего правления. Недавно в государственных российских архивах обнаружены документы, датированные 1821 годом, где содержится полный текст новой конституции России, существенно ограничивающей самодержавие, и даже текст манифеста о введении основного закона страны в действие. Любопытно, что и этот проект готовился в тайне, на этот раз даже не в Петербурге, а в Варшаве поводов для того, чтобы не афишировать работу над радикальными для России реформами, хватало. Из записки Адама Чуртырыского прекрасно видно, чего на самом деле хотели многие люди, приветшие Александра к власти реставрации екатерининской эпохи, а вовсе не либеральной конституции. Даже само слово либерализм, как впрочем и многие другие политические термины, уже прочно вошедшие в лексикон всех остальных европейских языков, тогда ещё отсутствовало в русском. Никакого инфантилизма в нежелании либералов из комитета общественного спасения преждевременно открывать свои планы консерваторам не было. Вспомним о Будавке Инфантилизм просматривается в нём. Не трудно заметить, что настоящих знатоков российской действительности среди членов комитета, вышедших из среды великосветской молодёжи, не было вовсе. Их либерализм следует признать отвлечённым или точнее сказать, аранжирейным, а потому он и смог подарить стране всего несколько саженцев пригодных для российского климата и почвы. Из всех нововведений того периода стоит выделить два документа. Во-первых, это указ от 12 декабря 1801 года, позволивший лицам всех свободных состояний приобретать вне городов в собственность недвижимость без крестьян. Это распоряжение разрушило многовековую землевладельческую монополию дворянства. Во-вторых, Это указ от 20 февраля 1803 года, позволявший помещикам вступать в соглашение со своими крестьянами, освобождая их вместе с землёй либо целыми селениями, либо отдельными семьями. При этом освобождённые крестьяне не записывались в другие состояния, а образовывали новый класс свободных хлебопашцев. Молодые либералы сделали очень робкий, но реальный шаг к отмене крепостного права. Деятельность подпольщиков постепенно заглохла. У всех членов комитета, включая самого императора, накопилась усталость от непривычной для них работы, а первоначальный энтузиазм, столкнувшись с многочисленными проблемами, заметно угас. Все более очевидной становилась бесперспективность попытки решить столь грандиозные национальные проблемы в узком кругу. Требовалась интеллектуальная подпитка, но оглянувшись вокруг, комитет чити в тот момент не увидели рядом никого, кто мог бы прийти к ним на помощь. Наконец, отвлекли и международные проблемы. Наполеоновская Франция в частности, Этот эпизод из нашего прошлого любопытен двумя выводами. Во-первых, даже популярный национальный лидер очень долго в русской истории не мог позволить себе роскошь говорить вслух о конкретных реформах, которые необходимы стране. И второе, кажется, вечная проблема первого лица в России: свита при короле велика, а людей толковых, да ещё и тех, на кого можно действительно положиться, меньше, чем пальцев на одной руке. Диагноз «реформ» Александра I, поставленный Ключевским, плачевен. Лучшие из них – те, которые остались бесплодными. Другие имели худший результат, то есть ухудшили положение дел. Длинная эпоха переворотов, многоэтапная, но по сути одна большая затянувшаяся авантюра закончилась тремя крупнейшими неудачами, которые больно аукнулись России. Реформа умерла так и не родившись. Востание декабристов вылилось в бессмысленное стояние на Сенатской площади. Зато чрезмерно перевозбудило Герцена, Чернышевского, Лаврова и Ульянова-Ленина. А приход к власти железного самодержца Николая I привёл к изоляции страны от Европы и к созданию в России полицейского государства.